По камням Красной площади громыхали грузовики, пыльные и зеленые. Бабушка говорила, что они защитного цвета. Кремль возвышался таинственной твердыней, и войти в него было нельзя. Только из-за стены манили купола и башни. Бабушка рассказывала мне разные истории и про татар, и про Ивана Грозного, и про царь Колокол, и про царь Пушку. Она рассказывала про царей, про бояр, и про кремлевские колокола, и как по утрам колокольный звон плыл над Москвой, и празднично разодетый народ толпой валил в Кремль. А когда мы проходили мимо Спасской башни, она неизменно повторяла, кто царь колокол поднимет, кто царь пушку повернет, шапки кто гордец не снимет у святых Кремля ворот». Я всегда представлял себе этого гордеца. Он стоял у спасских ворот под боченись и глядел вверх, так высоко задирая голову, что шапка почти сваливалась. Лихой парень. А так почти весь день проводил я во дворе. Среди всех обычных скандалов мата и поножовщины жили мы, мальчишки, своей особой жизнью, мало обращая внимания на происходящее. Чердаки, подвалы и лестницы были нашим миром. Конечно, постоянно играли в войну, причем одна сторона были наши, а другая непременно немцы. Поскольку никто играть за немцев не хотел, то каждая сторона считала, что они наши, а немцы другие. Двор наш из-за сараев и пристроек имел множество уголков, удобных для засады. Парни постарше гоняли голубей, обменивались ими, ловили чужих и тайком распивали водку в своих голубятнях. По вечерам они собирались группами у ворот, иногда с гитарами. Почти все они так или иначе занимались воровством, и атмосфера этой жизни была насквозь пропитана уголовным духом. Насколько я могу судить, таков вообще был климат в Москве в те годы. Кумиром мальчишек был здоровенный, вечно пьяный мужик по имени Юрка, бывший боец зачинщик всех драк. Он любил выходить во двор в майке и вообще голым по пояс, чтобы видны были его могучие бицепсы, и шел в пивную невдалеке. Там он напивался и затевал драку, неизменно оказываясь победителем. Часами он выстаивал у ворот, задирая прохожих. Среди нас ходили легенды о его силе и подвигах. Самые скандальные и многочисленные семейства жили в подвалах. Между ними часто возникали настоящие побоища. Причем иногда весь двор принимал ту или другую сторону и ввязывался в драку. В хорошую погоду выползали на солнышко какие-то бабки, ползали в поле дети... Сушилось на веревках белье, а в глубине двора, в полуподвальной комнате, жила ведьма. Самая настоящая старая безобразная ведьма с волосатой бородавкой на щеке и нос крючком. Рассказывали, что она ни с кем не общается, даже на кухню не выходит, а готовит на керосинке у себя в комнате. Даже общим светом она не пользовалась, а сидела с керосиновой лампой. Говорили также, что по ночам она листает какие-то старые колдовские книги, которые кроме нее никто прочесть не может и что-то над ними ворожит. Действительно, много раз по вечерам, подкравшись к ее окну, можно было разглядеть сквозь грязное стекла, как она сидит у керосиновой лампы с этими жуткими книгами. Наружу появлялась она редко, и, конечно, каждое ее появление в неизменном облезлом меховом пальто и старомодной шляпе вызывало всеобщее возбуждение. Зимой мы швыряли в нее снегом, а то и ледышками, бежали за ней следом и иступленно вопили «Ведьма, ведьма, ведьма!» Обычно уже у дверей она останавливалась, поворачивала к нам свой крючковатый нос и говорила плаксивым голосом «Дети, какие вы злые дети, что я вам сделала?» И, конечно же, возбуждало этим еще большую нашу ненависть. Однажды летом к вечеру вдруг заметались по двору бабы, всполошились старухи, ведьма помирает, ведьма помирает. Большой толпой, превозмогая страх, сорвали дверь, ввалились к ней в комнату, напирая друг на друга и спотыкаясь о порог.